девять принцев амбера глава первая после целой вечности ожидания кажется что что то начало проясняться я попытался пошевелить пальцами ног и мне это удалось я лежал распластавшись в больничной постели обе мои ноги были в гипсе но все таки это были мои ноги я изо всех сил зажмурился затем открыл глаза и так три раза. Комната постепенно перестала вращаться передо мной и вокруг меня. Но где же, черт побери, я находился? Постепенно туман, застилавший мой мозг, начал рассеиваться, и я кое-что вспомнил. Я вспомнил долгие темные ночи, санитарок и уколы. Каждый раз, как только я начинал приходить в сознание, меня тут же кололи шприцем, вливая в меня какую-то гадость. Но сейчас я чувствовал себя вполне прилично, по крайней мере, наполовину. И им придется прекратить свое лечение. «Придется ли?» «Может быть, и нет?» — внезапно пришло мне в голову. Естественный скептицизм насчет чистоты человеческих намерений прочно укоренился в моем мозгу. Да меня просто перекололи наркотиками, внезапно сообразил я. По моим ощущениям, никакой особой причины и необходимости в этом не было и не могло быть, но если уж они начали, то с какой стати им останавливаться именно сейчас? Ведь наверняка им за это заплачено. Значит, действуй хладнокровно и делай вид, что ты еще в дурмане, подсказал мой внутренний голос, моя вторая половина, самая худшая, но и более мудрая я последовал его совету. Санитарка осторожно заглянула в палату десятью минутами позже, и, конечно, я все еще храпел. Дверь тихонько закрылась. К этому времени я восстановил кое-что из того, что произошло. Я смутно вспомнил, что побывал в каком-то происшествии, что произошло потом было как в тумане, ну а о том, что было до этого, я вообще не имел ни малейшего представления. Но сперва меня привезли в обыкновенный госпиталь, а потом перевезли сюда, это я помнил. Почему? Этого я не знал. Однако ноги мои были в полном порядке, это я чувствовал. По крайней мере, ходить я мог вполне, хотя и не помнил точно, сколько времени прошло с тех пор, как я их сломал. То, что у меня было два перелома, я помнил. Голова у меня немножко кружилась, но вскоре это прошло, и я поднялся, держась за железный пруд изголовья своей кровати. Затем я сделал первый шаг. Полный порядок, ноги меня держали. И так, теоретически, я был вполне способен уйти отсюда. Я вновь добрался до кровати, улегся поудобнее и погрузился в раздумья. Меня знобило, на теле выступил пот, во рту отчетливо ощущался вкус сладкого пудинга. В здании пахло гнилью, Да, я попал в автомобильную катастрофу, да еще какую. Открылась дверь, впустив поток сильного электрического света из коридора, и сквозь щели век я увидел сестру со шприцем в руках. Она подошла к постели, широкобедрое бабище, темноволосая и с толстенными руками. Как только она приблизилась, я сел. Добрый вечер, произнес я. Добрый вечер. Когда я отсюда выписываюсь? Это надо узнать у доктора. Узнайте, — буркнул я. Пожалуйста, закатайте рукав. Нет, в этом я не нуждаюсь. Но мне необходимо сделать вам укол. Мне он не нужен. Боюсь, что доктору виднее. Вот и пригласите его сюда. И пусть он сам скажет это, а пока я не позволю делать себе уколы. Я полагаю, что тут ничего нельзя сделать, у меня точные указания. Они были и у Эйхмана. А поглядите-ка, что с ним сделали, — подумал я, после чего медленно покачал головой. Ах, вот как! — возмутилась она. — Учтите, что мне придется доложить об этом. Обязательно доложите, — проронил я. И, кстати, во время вашего доклада не забудьте сказать, что я решил выписаться отсюда завтра утром. Это невозможно. Вы не можете даже стоять на ногах. А что касается внутренних повреждений, посмотрим, — сказал я. Спокойной ночи. Она испарилась из комнаты, не удосужившись ответить. Я вновь улегся поудобнее и задумался. Похоже было, что я нахожусь в частной клинике, а это означало, что кто-то должен оплачивать счет, причем немалый. Но кто? Кого я знал? я не мог вспомнить ни одного своего родственника или друга что из этого следовало может быть меня упрятали сюда враги и стал мыслить дальше ничего и никого кто мог бы поместить меня сюда мой автомобиль упал с небольшого утеса прямо в озеро внезапно вспомнил я и это было все что я помнил я весь напрягся и меня прошип пот я не знал кто я такой. И чтобы хоть чем-нибудь занять себя, я уселся на постели и стал разбинтовывать свои повязки. Под ними все было вроде бы в порядке. Да и к тому же меня не оставляло чувства, что я все делаю правильно. Я сломал гипс на правой ноге, используя как рычаг железный прут, который я выломал из изголовья кровати. У меня внезапно возникло такое чувство, что мне надо смотаться отсюда как можно скорее и что мне надо обязательно сделать что-то очень важное. Я несколько раз согнул и разогнул правую ногу. Полный порядок. Я разбил гипс на левой ноге, поднялся и направился к стеклянному шкафу. Моей одежды там не было. Вновь послышались чьи-то шаги. Я вернулся на кровать и как можно тщательней покрыл себя бинтами и разломанным гипсом. Снова открылась дверь. Затем комната ярко осветилась, и у самого входа я увидел здоровенного детину в белом халате. — Мне сообщили, что вы в грубой форме отказались подчиниться нашей санитарке, — грубо заявил он, — и здесь уже не надо было притворяться, что я сплю. — Как это понимать? — Не знаю, — ответил я. — Как? — Как? Это обеспокоило его на секунду. Затем, нахмурившись, он продолжал. — Сейчас время вашего вечернего укола. — Вы врач? — Нет, но мне велено сделать вам укол, а для этого мне хватает специальной медицинской подготовки. В его волосатой руке появился шприц, который он до этого скрывал за спиной. Это был некрасивый, грязный удар дюйма на четыре ниже пояса и, если я не ошибаюсь, после которого он очутился перед кроватью на коленях. — Ах ты, сволочь! — прошипел он спустя некоторое время. — Еще раз приблизитесь ко мне, — предупредил я. — Пеняйте на себя. — Ничего. Мы умеем обращаться и с такими пациентами, — с трудом выдавил он из себя. Тогда я понял, что наступило время действовать. — Где моя одежда? — «Пошел к черту!» — заорал он. «В таком случае мне придется позаимствовать вашу. Давайте ее сюда». Его ругань в третий раз начала утомлять меня, так что пришлось накинуть на него простыню и оглушить ударом железного прута по голове. Я с трудом запихал его в шкаф и выглянул сквозь зарешеченное окно. Я вновь увидел луну, сверкавшую над вершинами тополей. Трава серебрилась и переливалась тонким светом. Ночь слабо спорила с наступающим утром. Я начал одеваться и примерно через две минуты был одет во все белое, цвет моби-дика и сливочного пломбира. Ничто не подсказывало мне, где я находился. Моя комната находилась на третьем этаже здания слева от моего окна внизу освещенный квадрат окна подсказывал что на первом этаже кто то не спит. я вышел из комнаты и осмотрел коридор слева он заканчивался глухой стеной с зарешеченным окном по обе его стороны располагались четыре двери две на каждой стороне коридора скорее все эти двери вели в такие же палаты как и моя. я подошел к окну но не увидел ничего нового Я повернулся и направился в другую сторону. Двери, двери, двери без единой полоски света, а единственный звук — шлепание моих ног. Да и то потому, что позаимствованная обувь оказалась слишком велика. Часы моего вышибала показывали пять часов сорок четыре минуты. Металлический пруд я заткнул за пояс под белым халатом, и он неприятно бил меня по ребрам во время ходьбы. На потолке коридора светились лампы дневного света. Эта дверь оказалась по коридору самой последней, и я был так невежлив, что вошел в нее, не постучавшись. За большим полированным столом, наклонившись над одним из ящиков, сидел человек в роскошном халате. На палату эта комната была что-то непохожа. Он поднял голову. Его глаза загорелись, а губы раздвинулись на мгновение, как будто он хотел закричать, но удержался, увидев выражение моего лица. Он быстро встал. Я закрыл за собой дверь, подошел ближе и произнес «С добрым утром! Боюсь, что у вас будут крупные неприятности». Люди, по-видимому, никогда не излечатся от любопытства по поводу неприятностей. Поэтому, выждав три секунды, которые мне потребовались, чтобы пересечь комнату, он спросил, что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что собираюсь подать на вас в суд за то, что вы держали меня в заперти, а также за издевательство и незаконное употребление наркотиков. В настоящий момент у меня как раз начался тот период, когда мне необходим укол морфия, и поэтому я за себя не отвечаю и могу начать бросаться на людей, и...» Он выпрямился. «Убирайтесь отсюда», — бросил он. Я увидел на его столе пачку сигарет и закурил, после чего повелительно приказал. «А теперь садитесь и заткнитесь. Надо кое-что обсудить». Сесть он сел, но не заткнулся. «Вы нарушили сразу несколько наших правил». «Вот пусть суд...» и разберется в том, кто и что нарушает. А теперь мне нужна одежда и личные вещи. Я выписываюсь. Вы не в таком состоянии, вас не спрашивают. Давайте мои вещи, или я действительно обращусь в суд. Он потянулся к кнопке звонка на своем стуле, но я отбросил его руку в сторону. «Мои вещи», — угрожающе произнес я. «А это вам следовало сделать раньше, как только я вошел, а сейчас поздно». «Мистер Кори, вы были очень тяжелым пациентом». «Кори?» «Сам я сюда не ложился», — перебил я его. «Но будьте уверены, выписаться смогу сам, и причем сейчас же, так что не пытайтесь задерживать меня». «Мне виднее. Совершенно очевидно, что вы сейчас находитесь не в том состоянии, чтобы покинуть стены этой клиники. Я не могу допустить этого как лечащий врач». — Сейчас я вызову санитара, чтобы он помог вам добраться до палаты и уложил в постель. — Не советую, — предупредил я. — В противном случае вы на себе испытаете, в каком я сейчас состоянии. — А теперь ответьте мне на несколько вопросов. Во-первых, кто поместил меня сюда? Кто платит за эту роскошь? — Ну, хорошо. — Хорошо. Он вздохнул, и его маленькие усики печально опустились. Он открыл ящик стола, сунул туда руку, и я насторожился. Мне удалось выбить пистолет еще до того, как он спустил предохранитель. Очень изящный кольт. Подобрав пистолет с крышки стола, я сам снял предохранитель и направил оружие в сторону доктора. «Отвечайте. По-видимому, вы считаете, что я опасен». Вы можете оказаться правы. Он слабо улыбнулся и тоже закурил. Явный расчет с его стороны, если он хотел выглядеть самоуверенным. Руки у него здорово тряслись. — Ну ладно, Кори, — промолвил он. — Если это вас успокоит, то поместила вас сюда ваша сестра. — Вот же туха! — Никогда бы такого не предположил, — подумал я. — Какая сестра? — Эвелина это имя мне ни о чем не говорило. — Странно. Я не видел Эвелину много лет, — произнес я. Она даже не знала, что я живу в этих местах. Он пожал плечами. — Тем не менее. А где она сейчас живет? Я хотел бы навестить ее. У меня нет при себе ее адреса. В таком случае узнайте его. Он поднялся, подошел к полке с карточками, вытащил одну из них. — Я внимательно изучил все, что в ней было написано. Миссис Эвелина Флоремель. Адрес в Нью-Йорке мне был тоже незнаком, но я его запомнил. Судя по карточке, меня звали Корри. Прекрасно. Чем больше данных, тем лучше. Я засунул пистолет за пояс, рядом с прутом, естественно, поставив кольт вновь на предохранитель. — Ну ладно, — проговорил я. Где моя одежда и сколько вы мне заплатите? Вся ваша одежда пропала при катастрофе. Я все же обязан сообщить вам, что у вас переломы обеих ног, причем на левой ноге два перелома. Честно говоря, я просто не понимаю, как вы можете стоять. Прошло всего две недели. Я всегда поправляюсь быстро. А теперь поговорим о деньгах. Каких деньгах? который вы мне уплатите за незаконное содержание в клинике и накачивание меня наркотиками и так далее. Не будьте смешным. Кто из нас смешон? Я согласен на тысячу долларов наличными, причем сейчас. Я не намерен даже обсуждать этот вопрос. А я все-таки советую вам подумать. Ведь что там ни говори, посудите сами, что будут говорить о вашей клинике, если только я не промолчу а я, вне всякого сомнения, обращусь в медицинское общество, газеты. «Шантаж!» — возмутился он, — «но я на него не поддамся. Заплатите вы мне сейчас или потом, после решения суда, мне все равно. Но если вы заплатите мне сейчас, это обойдется вам значительно дешевле. Если он согласится, то тогда я буду твердо знать, что все мои догадки верны». И вся эта история достаточно грязна. Он уставился на меня и молчал довольно долго. «У меня нет при себе тысячи», — в конце концов сказал он. «В таком случае назовите цифру сами», — предложил я. После еще одной паузы он выдавил из себя. «Это вымогательство». «Ну, какие между нами могут быть счеты? Валяйте, не стесняйтесь». «Сколько?» В моем сейфе сейчас долларов пятьсот. Доставайте. Тщательно осмотрев свой маленький стенной сейф, он сообщил мне, что там четыреста тридцать долларов, а так как мне не хотелось оставлять отпечатки пальцев, пришлось поверить ему на слово. Я забрал деньги и положил их во внутренний карман. «Где тут у вас ближайшая стоянка такси?» Он назвал место и я проверил по справочнику, заодно уточнив, где я нахожусь. Я заставил его набрать номер и вызвать мне такси, во-первых, потому что я не знал название его клиники, а во-вторых, потому что я не хотел показывать ему, в каком состоянии находится моя память. Когда он вызвал мне машину, я услышал название клиники «Частный госпиталь в Гринвуде». Я затушил сигарету. Вытащил из пачки другую и снял со своих ног примерно двухсотфунтовую тяжесть. Затем уселся в удобное кресло рядом с книжным шкафом. — Подождем тут, а затем вы проводите меня до выхода, как гостеприимный хозяин. Больше я от него не услышал и слова.